Джерика Блейс. Южная Корея. Узнать и полюбить. Республика Корея. Южная Корея ⁇ это страна, в которой богатство старинной культуры переплетается с ультрасовременными технологиями. Тонкое изящество древних архитектурных объектов соседствует с безумными новомодными сооружениями. Загадочность граничит с простодушием, а юмор, пронизывающий многие сферы, от телевидения до парков отдыха и продуктов питания, Это лишь занавес, скрывающий былые национальные трагедии. Республика Корея — это страна, которая шокирует тех, кто прибыл туда впервые. Это другой мир, та параллельная вселенная, которая представляется многим в далеком будущем. Красота природы, архитектуры, идеальная чистота на улицах городов, особая воспитанность местных жителей и все эти высокотехнологичные удобства, создающие приятное ощущение, что здесь все для людей, влюбляют в страну с первого взгляда. Эта любовь уже никогда не покидает сердца тех, кто хотя бы ненадолго прикоснулся к жизни здесь. Мне посчастливилось побывать в Корее не раз. Я стала свидетелем множества необычных для европейского понимания явлений, познакомилась с корейской кухней, привыкнуть к которой было непросто, с образом жизни корейцев, основанным на традициях, с историей страны, без изучения которой вы видите лишь поверхностную картинку, тогда как глубоко внутри зарыты ключи, ведущие к пониманию этой нации. Конечно же, не обошлось и без сложностей. Так, например, я столкнулась с языковым барьером. Да, на английском языке говорят не в каждой стране мира, а на русском и подавно. А однажды, следуя корейской схеме метро, заблудилась и не знала, как выйти наружу. Для меня стало открытием корейская скромность. Найти смельчака, кто согласился бы пообщаться на камеру, оказалось непросто. Однако все эти на первый взгляд кажущиеся препятствиями вещи только разожгли во мне интерес, и я научилась отличать азиатские языки по иероглифам и буквам, поняла, что азиаты вообще-то все разные. Китайцы, корейцы, японцы, вьетнамцы. Для меня теперь не как две капли воды. И несмотря на стеснительность корейцев, я сумела найти с ними общий язык. Обескураженная и вдохновленная, я решилась на первые съемки шоу о путешествиях куда уж дальше, а впоследствии написала эту книгу. Я постаралась охватить не только интересные моменты моих путешествий по Корее, но и все сферы жизни этой страны, которые мне посчастливилось наблюдать. Пусть эта книга поможет вам не просто понять Южную Корею, но и заочно полюбить ее культуру, людей и их быт так же сильно, как люблю их я. Что нужно знать о Корее? Три названия. Какое верно? Когда я рассказываю о своих путешествиях в Корею, некоторые люди удивляются, мол, как я там оказалась, при этом возмущенно заявляют, что там коммунизм, строгие законы и так далее. Я улыбаюсь в ответ таким знатокам, но строго людей не сужу. Многие до сих пор путают КНДР и Республику Корею, а некоторые, к сожалению, и вовсе не знают, что на корейском полуострове две страны. Поэтому иногда для внесения ясности в отношении той Кореи, где была я, добавляю «Южная». Кстати, в англоязычных странах также распространено название этой страны с географической припиской Саус от английского «Южная». На картах известного поисковика Google территория страны так и обозначается «Южная Корея». Современное название страны происходит от древнего государства Корео. Который основал Вангон. Первый из своей династии на корейском полуострове. Практически во всех европейских языках слово, обозначающее Корею, созвучно Скорее. На языке корейцев официальное название страны звучит как Тэхан-мингук, что в переводе означает Республика Корея. Хотя в разговоре они часто называют свою страну Хангук. Но корейцы не против того, что в мире страна больше известна все-таки как Южная Корея, ведь это подчеркивает их непринадлежность к государству на севере, КНДР с которым Южной Кореей все еще сложно найти общий язык, хотя в последнее время ведутся активные попытки. Есть и романтичное название Республики Корея, которое, пожалуй, лучше всего характеризует атмосферу, царящую там. Страна утренней свежести. Так когда-то расшифровали древние иероглифы китайцев, которые описали Корею такими эпитетами за великолепие садов и храмов, где можно было часами наслаждаться утренней тишиной и бодрящей свежестью воздуха. Китайского чао где первый иероглиф означает утро, а второй свежий. Вся и все от древних времен до наших дней. Все, чем живет сейчас Корея, от сферы развлечений до научных достижений, это прямые или косвенные результаты исторических событий, происходивших на ее территории и с ее людьми в течение многих веков. Поэтому современную Корею можно понять, только заглянув в ее прошлое. Корея как государство известна с 4-3 тысячелетия до нашей эры, хотя заселена территория Корейского полуострова, была еще в эпоху Палеолита. Палеолит — первый исторический период каменного века с начала использования каменных орудий, около 2,6 миллионов лет назад, до появления у человека земледелия примерно в 10 тысячах до нашей эры. Здесь процветало морское рыболовство, охота и собирательство. Позже, с приходом китайских беженцев, было перенято шелководство и другие ремесла. Монархия была формой правления власти. Границы страны в это время постоянно менялись. Один за другим свергались королей все новыми завоевателями. Корея нашей эры характеризуется выделением трех государств — Пэкче, Кагурё и Сила. В первом веке нашей эры вместе с китайской письменностью приходит конфуцианство. Люди перестают поклоняться небу и луне. Позже набирает популярность буддизм, и в 527 году его выбирают как официальную религию. Хотя уже в VII веке на смену буддизму приходит даосизм. Несмотря на различия религиозных воззрений, история Кореи не знает резких столкновений на почве религиозной разрозненности. К X столетию начало набирать силу повстанческое движение. Целью мятежников было возрождение старинных королевств Пэкче и Кагурю. Пять тысяч человек, захвативших один из городов на юге, нарекли новое государство именем Хупэкче, и военачальника хвона провозгласили королем. Через несколько лет восстание поднялось и на севере. Его предводителем выступил Кунье, человек, родители которого хотели избавиться от малыша, так как перед его рождением были плохие предзнаменования, но которого спасла кормилица. Мятежник, некогда горевавший о своей участи, о престоле можно было не мечтать. Кроме того, во время упомянутого инцидента он лишился глаза, подчинил себе людей на севере и основал государство Тхебон. Однако при своем правлении Кунье бросался из крайности в крайность. Однажды он провозгласил себя Буддой, а неверных приказал казнить. Казнил Кунье, в том числе своих сыновей и жену. Такая жестокость привела к тому, что в 918 году высокопоставленные военачальники устроили заговор и свергли Кунье с престола, а своим королем объявили Вангона, своего одаренного коллегу, отличавшегося мудрой политикой. Новый правитель предпочитал договариваться мирным путем, нежели сразу идти на тропу войны. Например, представителям сильных семей Он присылал подарки и даже брал их дочерей в жены. Всего у Вангона было 29 жен. Чиновники, работавшие при прежней власти, сохраняли свои титулы при признании власти нового правителя. А Ноби термин, относящийся к лично зависимым людям. При предыдущем правителе кунье в этот статус обращали людей, имеющих большие долги по налогам, превращая тем самым людей в рабов. Вновь обращались к доброму люду статус Янин. Вангон сумел подчинить и северное государство. Именно тогда впервые территория полуострова объединилась под властью одного правителя, а королевство Кагурё переименовано в Корё. В XI веке страна расцветает. Тесные связи с китайским соседом способствуют развитию ксилографического книгопечатания, появляются яшмовые изделия и лекарства. Придворная музыка и танцы также заимствуются у Китая. Страница истории Корё заканчивается тем, что бразды правления страной захватывает воевода Ли Санге, король Тхэджо. С XIV века страна именуется государством Великий Чосон. Город Сеул, тогда известный как Ханян, устанавливается его столицей, и на протяжении 518 лет страна не знает другой династии. За столь долгое время происходят важные события. В XV веке король Седжон принимает новый корейский алфавит Хангиль. В последующие века формируются границы Кореи, имеющие очертания, очень близкие к современным. Помимо риса появляются такие культуры, как картофель и батат. Рост урожая, в свою очередь, ведет к росту населения страны. Увеличившееся количество землевладельцев и крестьян способствует развитию культуры с фольклорным уклоном. Набирают популярность повести «Пханцари», распеваемые под звуки барабана. Начинают записывать народные корейские сказания, что придает им статус литературы. Появляется необычная белая керамика, расписанная синими цветами. А благодаря знакомству с Европой корейцы узнают о католицизме, астрономии и европейском оружии. Другие страны всегда имели виды на Корею. В числе этих стран были не только Китай и Япония, но также Россия, США, Франция и Англия. Но больше других подчинить себе Корею стремилась Япония. В начале 20 века, когда в Сеуле разгорелось народное восстание, Корея запросила поддержку у китайского и японского правительств. Восстание было подавлено, однако Япония не стала выводить свою армию из Кореи, попросив Китай разорвать китайско-корейский договор. Развязалась Японо-Китайская война, которую Китай проиграл, и Япония взяла образды правления в свои руки. Тогда Корея, которую настигла глобальная перестройка на японский манер, например, уравнивание знати в правах с простым народом, попросила помощи у России. Однако даже подписанный меморандум между Россией и Японией не привел к отказу этих стран от своих интересов в Корее. В итоге в 1904 году развязалась русско-японская война. И здесь Япония одержала победу. В 1910 году Корея под силовым давлением подписала с Японией договор об аннексии и потеряла свой суверенитет. Аннексия — насильственное присоединение государством всей или части территории другого государства. Последующие 35 лет были тяжелым испытанием для корейцев. Корейский язык объявили иностранным. Все национальные театры и музеи закрывались. Национальные корейские праздники стали под запретом. По сути, Корея превратилась в продовольственную базу для Японии. 70% урожая возили, при этом налоги достигли предельно высоких цифр. Все это, конечно же, породило многочисленные восстания недовольных корейцев. Самое крупное вошло в историю как мартовское восстание, когда корейские студенты в Токио издали Декларацию о независимости. Восстание охватило почти все уезды Кореи, однако японской армии удалось подавить его. При этом данные о числе жертв среди корейцев разнятся. В одном из источников они достигают 70,5 тысяч человек, 7,5 тысяч из которых было убито, 16 тысяч ранено и 47 тысяч отправлено в тюрьму. Несмотря на то, что восстание потерпело поражение, оно все же сыграло важную роль в дальнейшем развитии национального освободительного движения корейского народа, а имперская силовая политика японцев сменилась на более мягкую культурную. 15 августа в Корее отмечается День освобождения. В 1945 году именно в этот день Корея была освобождена от господства Японии. Однако ее территория была разделена между СССР и США. Советское командование, почувствовав коммунистический настрой жителей северной части Кореи, стала помогать им в построении социалистического государства. Ныне эта страна известна нам как Корейская Народно-демократическая республика. США, в свою очередь, взяла под опеку южную часть, и после выборов 1948 года эта часть полуострова была объявлена республикой. Но даже после объявления суверенитета двух теперь отдельных государств северо-юг развернули между собой войну. Она хоть и закончилась перемирием, однако огромные потери, сопровождавшие войну, разожгли неприязнь между двумя странами, объединенными общим прошлым. Последующие годы характеризуются диктаторским правлением на территории Республики Корея, уголовным запретом на упоминание в позитивном ключе «северного соседа», недовольствами и многочисленными митингами среди граждан этой страны, а также экономическим кризисом. Только в 1988 году впервые страна была открыта миру, когда в ней были проведены 24-е летние Олимпийские игры а в 1991 году Южная Корея вступает в ООН. Сегодня Республика Корея — это моноэтническая. Корейцы составляют до 96% населения, демократическое государство с президентом во главе и парламентом, представляющим национальное собрание из 300 депутатов с развитой экономикой и высоким уровнем дохода на душу населения. Богатство страны. С самого первого шага с трапа самолета, уже в аэропорту города Инчхон, вы понимаете, в какой прогрессивной и успешной стране вы оказались. Удивительно, что некогда бедное государство вдруг стало десятым в мире по номинальному ВВП. На 2019 год 1,6 триллионов долларов. В экономике Южной Кореи упорно на сельское хозяйство сменился развитием легкой и тяжелой промышленности, активно производятся товары народного потребления. 21 век для страны характеризуется социально-экономическим развитием и интенсивной международной торговлей. Официальная валюта на территории страны – Южнокорейская вона. В обращении находятся банкноты номиналом 1000, 2000, 5000, 10 и 50 вон и монеты номиналом 1, 5, 10, 50, 100 и 500 вон. Явление, превратившее Республику Корею из беднейшей страны мира в экономически развитое государство с высоким уровнем дохода на душу населения, называется корейским экономическим чудом. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составил здесь 8720 вон в час, что соответствует 8 долларам. Усердная, почти сверхъестественная работа корейцев до 363 дней в году под управлением диктатора Пак Чунхи, исполняющего обязанности верховного правителя, а затем и президента страны, 1962-1979 годы и внедрением плановой экономики ⁇ залог нынешнего успеха страны. Стать развитой страной Корее помог и экспорт, имеющий огромное значение для страны и сегодня. Электроника, текстиль, автомобили, полупроводниковая промышленность, микросхемы и полупроводниковые приборы. Сектор тяжелой промышленности, металлургия, сталь, кораблестроение, производство сельскохозяйственного, горнодобывающего, металлообрабатывающего и холодильного оборудования. Нефтехимическая промышленность, несмотря на то, что является относительно молодой в Корее, также одна из важнейших отраслей экономики страны сказывается на росте экономических показателей Южной Кореи и привлечении иностранных инвестиций. Не стоит забывать и о том, что Корея больше остальных стран мира инвестирует в науку, что позволяет зарабатывать миллиарды на высокотехнологичном экспорте. Страна входит в топ-5 поставщиков высоких технологий. Например, консолидированная выручка, свободная от бухгалтерской отчетности выручка, включающая деятельность материнских и дочерних компаний. Корейской компании Samsung в третьем квартале 2020 года составила 61,5 миллиард долларов, и это больше почти на 50% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. С природой воедино. Природа Южной Кореи располагает к многочасовым прогулкам по заповедникам и городским паркам страны. Умеренно муссонный и субтропический муссонный климат, остров Чеджудо создают теплую короткую весну, жаркое влажное лето, мягкую осень и прохладную сухую зиму. Сами корейцы считают четыре сезона настоящим даром, посланным им свыше. Летом в Сеуле, столице страны, температура воздуха колеблется от плюс 26 градусов до плюс 30 градусов, зимой от минус 1 градуса до 3 градусов по Цельсию. Такую погоду обеспечивает географическое расположение Южной Кореи. На севере она граничит с КНДР, с запада омывается Желтым морем, с востока – Японским морем, а с юга – Корейским проливом и Восточно-Китайским морем. Ландшафт страны удивителен. Особенно яркой его красотой можно насладиться с высоты смотровых площадок и в заповедных зонах. Представленный в основном горами до 70% территории, он таит в себе загадки флоры и фауны, которые любопытно разгадывать и путешественникам, и местным. Зеленые луга сменяются бамбуковыми зарослями, а косули и олени соседствуют с тиграми и уссурийскими медведями. На городских улицах можно увидеть каштаны, магнолии, дубы, сосны и символ корейской осени — красные клены. Ради последнего явления природы тысячи туристов приезжают в Корею в октябре и ноябре. Особую роль в жизни корейцев играют цветы. Цветущие сливы и вишни, бархатные камелии и азалии из древних времен воспеваются поэтами. А гибискус является национальным цветком Кореи, Он изображен на гербе страны и на монетах. Уникальность животного мира заключается в том, что на одной территории можно встретить представителей фауны, китайско-японских субтропиков и тайги. Где-то в дебрях девственных лесов охотятся леопарды и рыси, бегают лисицы, выхухоли и дикие кабаны, а вблизи рек и морского побережья летают бакланы, гагарки и чайки. Разные виды черепах, змей и других чешуйчатых облюбовали полуостров благодаря мягкому климату. Да, природа-мать щедро наделила Южную Корею своими богатствами. Здесь не просто отдыхаешь душой и телом, но в некоторых местах страны, на мгновение позабыв о городской суете и достижениях современной жизни, даже чувствуешь слияние воедино с животным и растительным миром. Не зря корейцы так любят свою природу, а хайкинг — пешеходный туризм. В этой стране является самым обычным видом досуга, которым каждые выходные занимаются как пожилые люди, так и молодежь. Во что тут верят? О религии страны. Когда думаешь об азиатских странах, представляешь буддистов, ведущих отшельническую жизнь где-то в храмах на горах, приверженцев конфуцианства, следующих его доктринам, любую другую религию, но не христианство. Однако именно христианство в Южной Корее заняло лидирующую позицию среди всех религий страны. Согласно переписи 2016 года, религиозными себя смогли назвать только 44% жителей страны из 51,6 миллионов человек. Из них к христианам себя отнесли 63% католики, протестанты и православные. До конца XVIII века о католицизме здесь не знали, но с появлением миссионеров христианская религия быстро начала распространяться среди корейцев. В настоящее время Корея занимает лидирующее после США место по количеству миссионерских мероприятий. Православие пришло в Южную Корею из России в конце XIX века, однако с разделением корейского полуострова на две суверенных страны, когда общественный и экономический строй северной части Кореи перешел в режим социализма, И с любой религии, как и в СССР, власть начала активно бороться, жителям КНДР пришлось отказаться от веры, а тем, кто делать этого не захотел, удалось бежать в Южную страну. Даже сейчас православных христиан в этой стране совсем немного, менее 1% от общего числа христиан в Республике Корея. Сегодня в Сеуле находится самое большое протестантское учреждение в Южной Корее, церковь полного Евангелия Йоидо, прихожанами которой на 2020 год является около 480 тысяч человек. Проповеднические речи можно услышать и прямо на улицах столицы. Священнослужители и миссионеры выступают с яркими речами об истинности христианской веры, зачитывают в микрофон выдержки из Евангелия, а для пущей страсти сопровождают выступления красочными плакатами, которые понятны даже тем, кто не владеет корейским языком. Содержание послания примерно такое — неверующие да попадут в ад. Конечно, не все корейцы верят в Иисуса. Буддисты составляют примерно 35% верующих, а сторонники конфуцианства, мусульманской диаспоры, в основном среди трудовых мигрантов из Бангладеша и Пакистана, даосизма, слияния религии и философии, и шаманизма, вера в духов и так далее составляют 2% от общего количества верующих людей в стране. А согласно переписи 2016 года, 56% жителей Республики Кореи и вовсе заявили, что не связаны ни с какими религиозными организациями. Более того, 15% из них назвали себя «ярыми атеистами».